Глава 24 Той ночью разговора не получилось. Баба Марфа просто отказалась разговаривать. «Иди к малой», — сказала она устало. «Успокой ее, поговорим утром». «Уже утро?» — попыталась протестовать Стеша. «Я сказала иди спать!» Рявкнула баба Марфа, и изо рта ее, несмотря на жарко натопленную печь, вырвалось облачко пара. Стеша молча подчинилась, вернулась в спальню и, как была в одежде, нырнула под одеяло. Успокаивать Катюшу не пришлось. Она крепко спала, подтянув коленки к животу и тихо всхлипывая во сне. На рассвете пришел Серафим. Он всегда приходил именно тогда, когда был особенно нужен. Была у них с Бабой Марфой какая-то удивительная связь. — Останешься с Катей, — сказала Баба Марфа, нарезая сало и буханку хлеба. Один ломоть с куском сала она протянула Серафиму, а остальное завернула в газету и сложила в корзину. «А вы?» — Серафим откусил от ломтя и зажмурился от удовольствия. «Пойдем со Стефой в болотный домик. Немцы до него не доберутся, но эти дур не могут попытаться выйти из болота самостоятельно». «Так, может, ты к лучшему?» — спросил Серафим. «Неспокойно на болоте. Им там уже мерещутся разное Он задумался, а потом сказал... «Или не мерещатся». «Уйдут, когда придёт время», сказала Баба Марфа в своей привычной резкой манере. «Малец должен сначала оклематься, или они собираются его там одного бросить». «Не собираются», — вступилась за партизан Стеша. «Они его не бросят, я уверена». «Уверена она», — проворчала Баба Марфа беззлобно, а потом велела. «Одевайся, мы уходим. Нам нужно вернуться затемно». Болото больше не казалось Стеше ни чуждым, не пугающим. Каждым разом она чувствовала его все лучше и лучше, и в тумане, тут же обступившем их с бабой Марфой со всех сторон, ориентировалась хорошо. Болотный домик виделся ей в этом тумане маяком. Не глазами виделся, а внутренним взором. Кто бы мог подумать, что Стеша поверит в саму такую возможность? «Спрашивай», — сказала баба Марфа, когда земля под их ногами начала пружинить и хищно причмокивать. «Я уже спросила», — сказала Стеша. «Почему этот... Почему фон Лангер назвал вас тетушкой?» «Потому что я и есть его тетушка. Не родная, а так седьмая вода на киселе. Мой отец и его бабка были кузенами. Бабка вышла замуж за немца и уехала жить в Германию». «За немца?» «В те времена Стефа это было не зазорно особенно в аристократической среде». В голосе бабы Марфы послышалась нескрываемая ирония. «То есть он сказал правду, когда назвал вас графиней?» «Вы графиня? И ты тоже. Стефания, ты потомок древнего и некогда весьма влиятельного дворянского рода Каминских». В голосе бабы Марфы слышалась все та же ирония, словно она и сама не верила в то, о чем говорила. «Этого не может быть», — прошепталась Теша. «Почему? Потому что ты не желаешь быть графиней?» «Не желаю», — сказала она твердо. «Не хочу иметь ничего общего с этими буржуазными пережитками прошлого». «Вот и твоя мама не хотела, а я и не настаивала. В нынешние времена таким происхождением лучше не бахвалиться. Но факт остаётся фактом. В ваших с Катериной жилах течёт голубая кровь». Стеша усмехнулась. «А я думала, болотная вода». «Одно другому не мешает. Неплохо они уживаются. Голубая кровь и болотная вода». «Но как же...» «Как так вышло, что я, урожденная графиня, живу на болоте, лечу деревенских мужиков и баб, а сама выгляжу, как старая ведьма?» Стеша молча кивнула. Баба Марфа не могла видеть ее реакцию, но все равно почувствовала. Графиня Мари Каминская жила с родителями и младшей сестрой в прекрасном и светлом доме. Она говорила словно не о себе, а о каком-то другом человеке, словно рассказывала чужую удивительную историю. «Ты его видела, Стефа!» «Это усадьба на берегу реки неподалеку от Марьина». Стеша видела. Однажды они проходили мимо с Серафимом. Дом казался печальным и заброшенным. Окна его были заколочены досками, каменные стены почернели от копоти и кое-где обвалились. а Разбитый поблизости парк одичал. Стеша тогда спросила, что это за дом и что с ним случилось. Серафим ответил, но как-то уклончиво. Из его путанного рассказа Стеша поняла лишь, что прежние хозяева давно мертвы, а новым дом не приглянулся. «Славные были времена!» В голосе бабы Марфы слышалась улыбка. «Балы, литературные салоны, летом конные выезды, зимой катание на санях, игры в снежки. Иногда мне кажется, что все отмеренное мне счастье выпало на те годы. Вы сказали, что жили с сестрой. Это она, Ханна?» Спросила Стеша, пытаясь свыкнуться с мыслью, что ее бабушка посещала балы и литературные салоны. «Да, только Ханной она стала уже после эмиграции. Здесь она была Анной, а для меня — Анютой». А теперь боль. Боль и мука слышались в голосе бабы Марфы. Делали туман вокруг плотнее и холоднее. Стеша поежилась. «Она была красивая?» «Очень. Мне кажется, она была сказочно красивая». Но он, как ни странно, выбрал меня. «Кто?» — спросила Стеша с замиранием сердца. Туман пошел алыми, как кровь с полохами. Только это была не кровь, это была боль пополам с черной меланхолией. Кажется, теперь Стеша умела различать оттенки не только тумана, но и людских чувств. «Ты спрашиваешь, кто?» Из тумана, из этих красно-черных сполохов выплыло лицо бабы Марфы. Красивое, молодое, еще не обезображенная ожогом. «Это проще показать, чем рассказать, Стефания». «Но как?» «Дай свое согласие», — сказала эта незнакомая баба Марфа. «Скажи вслух, что хочешь увидеть все собственными глазами». «Я хочу», — сказала Стеша, не раздумывая ни секунды. «Хорошо, пойдем со мной». На её запястье сомкнулись крепкие пальцы, потянули. Стеша не сопротивлялась, она дала своё согласие. Они остановились на краю чёрного оконца. Мох под их ногами качнулся и застыл в неподвижности. Из складок одежды баба Марфа достала нож с костяной рукоятью, полоснула им сначала по своей раскрытой ладони, потом по стешиной. Стеша ойкнула, попыталась отдёрнуть руку, но баба Марфа держала крепко. «Смотри!» Сказала она, и в голосе ее стеши почудилось сожаление и жалость. О чем она сожалела? Кого жалела? И ничего не бойся, девочка моя. Помни, что это не твоя жизнь. Просто смотри. Кровь с их раскрытых ладоней падала в черную воду, и в том месте, куда попадали капли, вода шипела и испарялась, поднималась в воздух то ли паром, то ли туманом. В тумане этом слышался звонкий смех.